11 апреля, 8.00, город Жанкой, Крым, железнодорожная станция Федор Стрельченко. Федор проверил выданный ему автомат. Убедился, что магазин полон, отянул затвор и удостоверился, что патронов патроники нет, и поставил оружие на предохранитель. Еще предстояло почистить и смазать охотничьи ружья и карабин. Все же, попав под дождь, они нуждались в хорошей смазке. Конечно, при наличии в отряде автоматического оружия полагаться на старенькие Иж 43 12-го калибра было глупо. Но лучше в критический момент быть вооруженным хоть той одностволкой, чем вообще идти в рукопашную на толпу зомбаков. и имени, не спросят. А то, что мертвяков в районе вокзала достаточно, Мужчины убедились воочию еще вчера, когда проводили разведку. Хоть та часть железной дороги, где стояли грузовые составы, и находилась чутка в стороне от пассажирского вокзала, но стоит несколько раз выстрелить, и тут же мертвяки появятся и полезут со всех щелей, словно тараканы. Еще вчера пришлось долго полазить между составами, выискивая тот самый, о котором говорил Федор, Разнообразных по форме и назначению вагонов было много. Составы тянулись от нескольких метров, состоящие из тягача и пары-тройки вагонов, до нескольких десятков метров, когда сам состав включал в себя более десятка вагонов и цистерн, воняющих продуктами нефтепереработки. Поле здесь для мародерки было непаханное. Леха, который уже предвкушал сытое и обеспеченное будущее, Завороженно глядел на все это разнообразие, застывшее перед его взором, напоминая своим видом ребенка, попавшего в кондитерский магазин, которому сказали выбирать все, что его душе угодно. Конечно, пассажирские поезда его не интересовали, хотя можно было к будущему торговому составу прицепить один пассажирский вагон, чтобы уж если путешествовать, то колесить по стране с удобствами. Но на это пришлось бы потратить кучу лишнего времени и вызвать у засевших невдалеке местных лишние вопросы. И так приходилось открытые участки, а их было достаточно много. Все же железка пересекала насквозь весь городок, посередине которого и находился вокзал. Перебегать со спринтерской скоростью, рискуя переломать ноги, перепрыгивая через рельсы и бетонные шпалы. Необходимый состав... Все уже нашелся, хоть и не там, где его ожидал найти Федор. Такое ощущение сложилось, что цистерновый состав собрались перегонять. И как его сюда черти занесли? Почесал подбородок тыльной стороной ладони Федор. Как как? Вот так! Проворчал Иван, осматривая местность. С одной стороны, в двухстах метрах маячили серые бочки нефтебазы. С другой здание вагонного депо которое пришлось обходить по широкой дуге, потому как там, глазастым Серегой, были замечены мертвые собаки, сбившиеся в довольно внушительную стаю. Вот и пришлось обходить их десятой дорогой, чтобы не открывать ненужный огонь и не выказывать свое присутствие здесь раньше времени. И так приходилось постоянно крутить головой, опасаясь как мертвых, так и живых. «Эх, проверить бы те бочки!» Мечтательно протянул Серега, кивая в сторону нефтехранилища. — И че, ну проверишь ты их, а дальше? Будешь облизываться на них, как кот на сметану, и уйдёшь, несолоно хлебавший, потому как не по сеньке шапка. — Э, да, но ты прикинь, сколько там добра! — Мужики, хора уже! — прервал их Алексей. — Нам ещё локомотив нужно пригонять и пути обследовать, чтобы выбраться отсюда. — Локомотив сейчас гнать смысла нет! Отрицательно покачал головой Федор. Достаточно будет определить его местонахождение, потому как шума при перегоне будет столько, что Джамиль со своими джейранами появится тут буквально через пять минут. Уж лучше сразу завтра и перегоним и дернем отсюда. Хотя я догадываюсь, где тягач можно найти. И где? Вон там. Федор кивнул куда-то в сторону. Находится пункт технического обслуживания локомотивов. Уж там-то хоть один локомотив да будет. А будет ли он исправным? А почему бы и нет? Это же о а не ремонт. Ну, отлично! Теперь надо проверить, что тут и как. Потом пришлось больше двух часов бегать вдоль железной дороги, проверяя, где и как нужно перегнать найденный тепловоз, чтобы присоединить его к составу и выйти на основное направление. Все оказалось не так плохо как могло показаться на первый взгляд. Единственная проблема заключалась в том, чтобы правильно переключать соединение веток для выезда на путь, ведущий из города на материк. И чтобы это сделать, придется ногами протопать весь путь от места положения состава до выезда из города. А это чуть менее трех километров по открытому пространству через весь город, рискуя нарваться на неприятности всех возможных вариантов. Феть! У меня еще такой вопрос! Дернул идущего рядом с ним парня Леха, который все это время усиленно шевелил мозгами. Потому как Коль выдалась такая возможность помародерить на железнодорожной станции, то хотелось бы воспользоваться ею на все сто процентов. Давай! Нам бы к этому составу еще бы пару-тройку других вагонов присоединить. Цистерные открытые вагоны это хорошо, но еще они мешали бы такие закрытые. Они называются крытые, универсальные. Автоматически поправил Леху Федор. Да похрен! отмахнулся МЧСник, которому было абсолютно все равно, универсальные они там или нет. И хотя бы одну платформу... Зачем? Да мало ли? ⁇ пожал плечами Леха, и сам не зная ответа на этот вопрос. Ну тогда и крытый вагон Хоппер не помешает. Начал размышлять вслух Федор Стрельченко что то прикидывая в голове а это что такое за дива это такие специальные вагоны для перевозки зерновых они в форме трапеции со специальными конусами внизу днище которых открывается и зерно может высыпаться само по себе а а ко всему этому балагану пассажирский вагон можно прибабахать встрял серега который в принципе предпочитал путешествовать в комфорте если была такая возможность то почему бы ею не воспользоваться? — В принципе, да. Главное, тепловоз правильный найти. — А что, они тоже разные бывают? — Угу, там до хрена нюансов. — Погоди, не мешай! — отмахнулся Федор, высматривая в Птоле нужный ему грузопассажирский тепловоз. На трех параллельных линиях стояли два электровоза, которые абсолютно не подходили для необходимых целей так как ожидать наличия электрического тока было попросту глупо. А вот на третьем, весь покрытый пылью частичками сажи, то, что нужно. Старенький, но от этого не менее работоспособный М-62. — вот и Машка нашлась! — радостно потер руки Федор, разглядывая зеленый корпус локомотива, который после вчерашнего ливня сверкал как новенький. — А, что? Какая Машка? переспросил Серега и начал зираться по сторонам. — А еще женатый человек! — Да это так тепловоз зовется! — Ты им управлять-то сможешь? — невесело поинтересовался Иван, свесив руки поверх автомата, Черемень был перекинут через его шею. — Да, — уверенно ответил Федор, — придется вспомнить кое-чего, но смогу. Только попотеть придется при состыковке с составом. Там понадобится помощь. «Ну ты ж объяснишь, что там да как, я надеюсь!» «Естественно! И делать надо будет все быстро, потому как чует моя печень, что как только кто-нибудь прознает про наше передвижение, здесь будет тьма народу!» «Так, может, лучше было бы сразу загрузиться и вперед. «Ага, а если впереди, на той же колее, состав стоять будет? Как будем разворачиваться?» «Нет, надо все проверить!» А за сегодня все сделать мы попросту не успеваем. Уже почти три часа. Темнеть начнет примерно в шесть, если опять тучи не набегут. А за три часа сбегать по полотну, переключить все стрелочные переводы, собрать состав и привести женщин мы попросту не успеем. Ну да, что-то я не подумал. Слушайте, мужики, давайте я сейчас быстро покажу, что нужно будет делать при сцепке вагонов с тягачом. Чтобы завтра на это время не тратить. Как думаете, это быстро и ничего особо сложного. Вся работа будет на мне. Ну, давай, чего ж там? Лады, глядите. Федор подошел к месту сцепления вагонов. Вот это автосцепное устройство вагонного типа СА3. Так, Федя, стоп! запротестовал Иван. Тормози! Давай не начинать никому не нужный легбес! Как называется эта фиговина в официальных документах? Никому из нас не нужно знать. Ты объясни на пальцах, что нам нужно будет делать. Тыкни пальцем и скажи. Вот эту штуку сюда, а вот эту штуку туда. И больше ничего не надо. Парни согласно закивали, полностью поддержав здоровяка в его словах. Лишняя информация им сейчас действительно была ни к чему. Не до того, если честно. Ага, ну ладно! С готовностью кивнул Стрельченко и обвел рукой контур с двумя зубьями: одним побольше, а другим поменьше. Короче, если совсем простыми словами, то у каждого вагона есть автосцепка. Только они симметричны и при сцепке как бы дополняют друг друга. Мне нужно будет аккуратно, медленно подъехать и совершить сцепку. А как оно? Автоматически. Там в зеве автосцепки. «Между большим и малым зубом специальные крючки есть. Замок и замокодержатель, взаимодействующие в сцепном состоянии со смежной автосцепкой. Их сейчас не видно», — предупредил Федор Серегу, который уже намеревался заглянуть вовнутрь сцепного механизма в поисках упомянутых крючков. «От вас же требуется после этого соединить рукава тормозной магистрали между локомотивом и первым вагоном, а потом открыть концевой кран». Сначала на локомотиве, а затем на вагоне. Федор сопровождал свои слова жестами, указывающими на необходимые предметы, понимая, что с непривычки парням будет сложновато. Хотя, если говорить по правде, ничего сложного в этом не было. Любой, у кого в голове хоть грамм серого вещества имеется, с этим должен справиться. — А как эта штука разъединяется? — вновь проявил любопытство Сергей вот здесь есть расцепной привод показал пальцем федор на закрепленный на поддерживающих кронштейнах специальный рычаг поворот которого позволял расцепить вагоны ну а все действия потом производятся в обратном порядке понятно парни дружно промолчали так еще раз я подъезжаю замок захлапывается вы соединяете вот эти штуки и вуаля так понятнее — Так понятнее, — кивнул за всех Сергей. — Ну, тогда ты и будешь за помощника-машиниста. — Ух ты! — неожиданно обрадовался тот. — Только гляди и не встань на пути у тепловоза. Когда буду двигаться, размажет запросто. — Да это понятно. Я ж не Анкаренин, чтобы под поезд бросаться. — Так, а вам не кажется, что мы слишком долго провозимся, пока будем собирать наш чудо-универсальный состав? — высказался Прибывавший до сели в какой-то задумчивости Леха. Ведь это надо поискать еще нужные вагоны, выкатить их на одну колею. А для этого, как минимум, еще один тепловоз нужен. А еще нужно как-то проверить уровень топлива. Это я и сам проверю. А вот то, что придется повозиться, это точно. Предлагаю выгнать основной состав на колею, а необходимые вагоны прицеплять уже другим локомотивом. Это позволит держать круговую оборону заняв позиции на самом локомотиве. — А стрелков у нас только трое остается, — продолжил рассуждать Алексей. — Даже двое? Ты будешь за машиниста, Серега за помощника и заодно будет переключать рычаг. — Вот блин, теперь стрелочника меня назначили! — раздосадованно проворчал Серега под усмешки приятелей. — Я убью тебя, стрелочник! — перефразировал известную песню Иван. — Иди в пень! — незлобно огрызнулся Екименко. Если вы закончили, я, пожалуй, продолжу, — скривился Леха. — Так вот, и того двое полноценных стрелков, из которых лично я стрелок так себе, так что предлагаю функции Сереги возложить на меня. Стрелочником и я могу побыть, а вот боец из него намного лучше. Только не зазнавайся и нос не задирай. — Даже и не думал, но я польщен, польщен! «Так вот, Степана можно посадить дежурить где-нибудь со стороны, выдать ему рацию и пусть наблюдает, в случае чего ударит врагу в спину, ну а женщин лучше сразу в кабину, чтобы не мешались и под ногами не путались». «Согласен. Кстати, сестренка моя довольно неплохо стреляет, снайпер из нее, конечно, не получится, навыков нужных маловато, но с 20 тридцати метров зомбака угрохать сможет». «Да». С недоверием покосился на Марченко Серега. «Ну, тогда можно будет ей СКС выдать. Как думаешь, справится? А куда она денется? Показать ей что то да как, да и все. Какой-никакой лишний ствол все же. А потом, как выдастся возможность, и поднатаскать ее можно попытаться в практической стрельбе. Главное, чтобы этот ствол сам в себя не стрельнул. Ну, ты уж совсем ее за дуру-то не держи. Наш покойный батя, царствие ему небесное» всегда отличался странными взглядами в воспитании подрастающего поколения. И если со мной все понятно, то зачем девке учиться стрелять, тогда было непонятно. А сейчас нужно папе лишний раз спасибо сказать. Пока парни переговаривались, время пролетело как-то незаметно, и пора уже было возвращаться на импровизированную базу. Тем более на связь по рации вышел дежуривший в инкассаторской машине Степан и сообщил, что вынужден поменять дислокацию, так как собирающиеся на площади мертвяки попросту могут заблокировать авто. Пришлось поторопиться и выдвигаться обратно к вокзалу, двигаясь между длинными вереницами покинутых составов, как пассажирских, так и грузовых, чьи, казалось бы, бесконечные вагоны практически перекрывали весь обзор. Вот это-то и не нравилось никому. Приходилось очень напрягаться, чтобы держать всю панораму под контролем. Федор и вовсе начинал все сильнее нервничать, хотя находиться среди составов было для него не столь непривычно, как для других. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Федор, услышав странный звук, сперва не понял, что это такое. Только почувствовал внезапно пробежавший меж лопаток холодок. Он даже сам не понял, отчего вдруг его встревожил этот звук. Тук, тук-тук-тук, тук, тук-тук-тук. Снова то же самое. Федор закрутил головой, на какой-то момент отстав от основной группы. Вагоны, вагоны, уходящие вдаль змея железки, небо наверху. Тихо! Ты чего? Обернулся Серега, вздернув брови и вопросительно уставившись на замершего Федора, вслушивающегося в каждый звук. Ты ничего не слышал? В смысле? Не понял Якименко. Да! Федор скривился, почувствовав себя неврастенником, и махнул рукой. Не обращай внимания, глюки, видать, нервы. Бывает! равнодушно пожал плечами Серега. А чему тут удивляться? Сейчас у всех нервы. Тук, тук-тук-тук, тук, тук-тук-тук. Во! Вновь услышав то же самое и поняв, что это не плод воспаленного воображения, Федор рванул вслед Сереге. Слышал? Сергей слышал. Он нахмурил брови и рявкнул. Всем стоять! Что случилось? Скривил рот Иван, недовольный, что приходится останавливаться все же зомби и на путях встречались, чаще всего одетые в ярко-оранжевые жилеты работников железной дороги, хотя и городские забредали. «Слушайте!» — поднял вверх указательный палец Серега, прислушиваясь к звукам окружающего мира. «Так что, Слу?» — попытался снова переспросить Иван, но внезапно посерьезневший, изменившийся в лице Серега его перебил. «Слушайте!» Тук, тук-тук-тук, тук, тук-тук-тук. Федор пытался понять, что же ему напоминает этот все время повторяющийся звук. В голове все время крутилась какая-то мысль, но она не могла сформироваться, и как бы Федор не пытался ее уловить, она постоянно ускользала, оставляя после себя какой-то липкий след. Послышался шорох гравия. Это Леха Покровский неудачно поставил ногу и, Гравий слегка поехал, издав чуть слышный шорох, а сам Алексей, чуть было не потеряв равновесие, не грохнулся на рельсы: Всем смотреть по сторонам! Серега крепко держал перед собой автомат, медленно поворачивался из стороны в сторону, пытаясь определить источник звука. Но и позади, и впереди, пространство между двумя составами отлично просматривалось и никого подозрительного не было видно. Серега даже опустился на одно колено, чтобы заглянуть под днище ближайших вагонов, но и там ничего необычного не было, а тревога все нарастала, не думая куда-либо исчезать. Федор, не понимающий хмурил брови, и тоже нервно оглядывался, когда заметил метрах в пятидесяти позади мелькнувшую тень над одним из вагонов. «Вон там!» Тыкнул он пальцем, своим возгласом привлекая внимание остальных. «Что там? Где?» Мгновенно среагировал Екименко, подскочив на обе ноги. «Вон там! Что-то мелькнуло над вагонами!» Снова показал на то место, где он что-то видел, Федор. «Хотя мне могло и показаться!» «Нет, это мертвяк, откормившийся!» Тут же сложил все непонятности в единую картинку Сергей. Мы такого уже, Свону, видели, И если это тот самый, то нужно ждать сюрпризов. Он охотится не один, поэтому всем смотреть по сторонам, при малейшем намеке на опасность сообщать вслух. И не стоим, двигаемся, а то мы здесь как на ладони». Парни начали отходить, не забывая быть на чеку. Федор держал правый фланг, поглядывая под днище вагонов, заодно проверяя, нет ли кого по ту сторону состава. Но его так и тянуло, обернуться и посмотреть назад, не гонится ли за ним мертвяк. Но Сергей строго-настрого запретил оставлять без внимания свой сектор обстрела. Сам же Серега довольно споро пятился назад вслед за остальными, задрав дуло автомата вверх и держа на прицеле верхнюю часть вагонов. Серега немного сместился к противоположной стороне, От той, где в последний раз Федор заметил мелькнувшего мертвяка, чтобы хоть как-то улучшить обзор, и увидел, как через проем между двумя пассажирскими вагонами сиганул уже знакомый силуэт зомба-пса с длинным крысимым хвостом. Серега успел что-то крикнуть остальным и выпустил по мутировавшему псу короткую очередь Не попал. Пёс внезапно оказался в поле зрения представ во всей своей мертвячей красе и, сделав несколько мощных прыжков по крыше вагона, вдруг куда-то пропал. — Вано, Наши знакомцы вернулись! — Ясно! Иван шумно задышал и украдкой вытер лоб, вдруг покрывшийся липкой испариной. — Какие такие знакомцы? — тут же переспросил Леха, не предполагая в качестве ответа ничего хорошего. — Два мутанта! «Работают в паре!» — не оборачиваясь, начал объяснять Серега, пытаясь понять, куда исчез пес. Головой приходилось крутить, мама дорогая, потому как если мертвяк кинется сверху вниз, никто и ничто их уже не спасет. «Один загоняет, второй принимает!» — тут же продолжил Иван. «Так что смотрите внимательнее! Здесь должен быть еще второй! Черный такой! И слепой!» В смысле слепой? переспросил Федор, руки которого предательски начали ходить ходуном. В прямом пояснил Иван. Долго объяснять, но именно пес загоняет жертву на своего хозяина. Если мы с Серегой все правильно поняли, своим криком координирует того... А как? не унимался Федор, который попытался представить подобную картину. Но воображение как-то расслабилось поэтому получалось не очень. — Одним местом об косяк! Мне они не докладывали! — рявкнул Иван, и обратился уже к Екименко. — Серега! Ну, что там? — Потерял! Звук разбившегося стекла заставил парней подскочить на месте. — Где это? — позорно взвизгнул Леха. — Наверное, пес разбил окно и теперь находится в одном из вагонов. — скривился, словно от зубной боли, Екименко. Понимая, что мертвяк, если очень захочет, то может быть весьма хитрым. А хитрый мертвяк в три раза опаснее, более распространенного вида, мертвякос ступос Мужики, давайте шевелиться. Не нравится мне все это. Не люблю быть в роли загоняемого зайца. Парни бросились со всех ног вдоль железнодорожных путей. Даже Сергей, плюнув на безопасность, бежал так же как и все нервно вслушиваясь пытаясь не упустить момент когда пес попытается выбраться из вагона и разобьет еще одно стекло мля гаркнул бегущий впереди всех Федор увидев как прямо на пути вдоль которых мужики бежали выпрыгнула черная туша и застыла подрагивая строконечными ушами готовая в любой момент словно выпущенная из арбалета стрела сорваться И, работая недюжими мышцами, преодолеть разделяющее ее и людей расстояние. Живо все на ту сторону! Успел среагировать Серега, кивая на находящийся слева от него грузовой состав. Я прикрою! Давайте, давайте! Шевелите своими булками! Федор замахал рукой, пропуская Алексея вперед себя, пока Серега старался попасть в застывшую тушу. То ли парень не попадал, то ли попадания абсолютно не возымели необходимого результата, но тварь только металась из стороны в сторону, стараясь уйти с траектории движения пуль, но не убегала, не нападала, разбивая все стереотипы о синдроме самосохранения. «Быстрее, быстрее!» — поторопил Федор и Серега. И мужчина поспешно юркнул под вагон, стараясь пригибаться пониже, чтобы, не дай бог, не зацепиться головой а выпирающие части днища. Было ужасно неудобно, согнувшись в три погибели и стараясь быть на чеку перебираться на ту сторону. Но парни, что уже успели перебраться, держали пространство под наблюдением во избежание неприятных сюрпризов. — Серега, давай теперь ты! — нагнувшись, крикнул Иван. — Иду! Выстрелив еще одну очередь, парень полез к приятелям. И в тот момент, когда Сергей как раз перебирался через рельсину, стараясь высоко поднимать ноги, снова раздался повторный звон разбившегося и упавшего на землю стекла. «Дёро, мужики!» — орал, как ненормальный Федор, не забывая резво перебирать ногами, слыша, как по ту сторону состава зашуршал гравий под лапами прыгнувшего на землю мутировавшего пса с бешеными ударами стучал в висках, а прилив адреналина заставлял организм работать на грани своих возможностей. Но так долго не могло продолжаться. На одном адреналине далеко не уедешь. Организм быстро терял силы, а нетренированная дыхалка начала сдавать уже буквально через несколько минут бега. Серега, понимая, что мутанту ничего не стоит нагнать убегающих людей, принял решение дать хоть какой-то шанс парням уйти. Может, много времени и не выиграет, но хоть какие-то минуты или секунды. В общем, парень, решивший прикрывать отступление, планомерно перерастающее в бегство, на какое-то мгновение остановился и выстрелил поведневшимся лапам пса. Парень помнил, что еще в прошлую встречу ему удалось ранить мутанта как раз в лапу, что в том числе и помогло им с Иваном. Живыми выйти из той передряги. Поэтому и сейчас целился по конечностям. Головы попросту видно не было. Несколько пуль ударили в колеса вагона и, выбив искры, срикошетили в насыпь с бетонными шпалами поверх нее. Вот черт! Испугался такого поворота Серега. Но менять АКМС на форт, опасаясь рикошетов, не стал. Тварь! Сиганула в сторону, а потом и вовсе мощным прыжком повисла на боковине грузового вагона. Конечно, этого Федор видеть не мог. Все его догадки основывались только на звуках, потому как скрежет металла, подающегося когтям чудовища, ни с чем не спутаешь. И какие же это по крепости должны быть когти, раз они без особых усилий пронзают насквозь семимиллиметровый стальной лист стенки контейнера. Из-за домантия, что ли? Контейнеры были крытые, поэтому полные они или пустые, оставалось только гадать, да и не было это важным вопросом на данном этапе. Сейчас бы ноги унести. Парень плюнул на попытки уничтожить тварь и, стремглавь, бросился вслед за остальными. Федор, видя, что отставший напарник бежит к нему, остановился и приготовился при необходимости прикрыть его отступление но мутант так и не появился сейчас отдышусь и пойдем тяжело дыша и смахивая выступивший на лбу пот проговорил сергей остановившись чтобы хоть как то перевести дыхание давай я прикрою пока Якименко, сделав несколько глубоких вдохов выдохов попытался восстановить дыхание кривясь от привкуса железа во рту все пойдем Поторопил того Федор, прекрасно понимая, что нужно поскорее убираться. Федор вместе с Серегой, державшим свой Калаш на готове, не сколько бежали, сколько очень быстро шли, постоянно оборачиваясь, и только благодаря этому от них не ускользнул тот момент, когда зомбопёс выскочил на крышу контейнера. Увидеть-то они его увидели, но при этом поняли сразу что огонь открывать было бесполезно, угол стрельбы был неподходящим, а вот попасть под рикошет собственной пули очень не хотелось бы. — Всем налево, туда, к левому краю! — не своим голосом заорал Екименко, одновременно, высоко подбрасывая колени приставным шагом, перескакивая через соседние пути, как только миновал одиноко стоявший вагон, и Маша еще для пущей убедительности рукой. Иван и Алексей, не задумываясь, выполнили команду с завидной слаженностью, метнувшись в нужную сторону, зыркая по сторонам, обезумевшими от страха глазами. Федор, зазевавшись, едва не споткнулся о стрелочный перевод, но вовремя подскочил и избежал падения, чертыхаясь на ходу во все горло и быстро перебирая ногами в попытке восстановить равновесие. Мутант из-за белой восковой кожи так явно выделялся на фоне неба, что его можно было принять за гипсовое изваяние, если бы он хоть какое-то мгновение стоял неподвижно. Но он и не думал замереть, даже позволить потенциальной добыче уничтожить его. Пёс пригнул свою голову и разъявил крокодилью пасть в беззвучном рыке, стигая лысым, длинным хвостом, словно кнутом из стороны в сторону, то и дело задевая контейнер отчего вокруг стоял зловещий гул. Это не укрылось от наблюдательного Сереги. Вано, Он подает знак своему хозяину! Сейчас будет загонять! Смотрите в оба! — Хозяину? — переспросил Федор, резко затормозив на ходу, едва не свалившись. — К какому хозяину? — Потом, все потом! Огонь, мать твою, пока он застыл на месте! — заорал Екименко и, вопреки всему, чему учили в армии, резко нажал на спусковой крючок, целясь в то место, где еще мгновение назад стоял пес. — Серега! Аккуратнее надо быть! Впереди бочки с топливом! Одна искра, и тут будет жарче, чем в аду! — Где бочки? — тут же встрепенулся Екименко. — Вон те цистерны, метрах в пятидесяти впереди! — махнул рукой Федор. — У меня идея! — Сергей! Перезарядил оружие и со всех ног рванул догонять вырвавшихся вперед Ивана и Леху. Те уже правнялись с теми самыми бочками, когда из-за последней огромным прыжком выпрыгнул второй мутант. Он замер, то ли прикидывая, как атаковать, то ли вслушиваясь в окружающие звуки, а потом пошел в атаку огромными прыжками. Прямиком на ошалевших парней. Воздух словно звенел от напряжения. Вся эта суета, крики, выстрелы. Все это слилось в один звуковой шум, что сразу вот так и не разобрать, кто кому и что говорит. И времени мало, и с каждым новым прыжком мутанта его становилось все меньше и меньше. А тело словно ватное, словно набитое каким-то невесомым пухом, не желала слушаться. «Огонь! что застыли?» орал, как ненормальный Серега, пытаясь докричаться до парней, а заодно и понять, куда же делся второй. А то, что он где-то здесь, за этим и гадалки не ходи. Но закрывающие весь обзор вагоны не давали толком рассмотреть пространство. Оставалось только молиться, чтобы тварь не прыгнула прямо на голову. Иначе уже не отвертишься. И так уже загонял их этот пес. Ноги уже еле шевелятся. Иван с Лехой и Федором наконец пришли в себя и открыли встречный огонь, прямиком по скачущей на них глыбе. Даже отсюда было видно, как пули входят в черную тушу, но та с упорством танка перла и перла, не обращая на это никакого внимания, словно не замечая, или не понимая опасности для себя. Еще несколько таких прыжков, и мутант попросту сомнет своей тушей обоих парней, а времени оставалось все меньше и меньше. — Ах ты ж! Серега снова увидел белый силуэт с раскрытой пастью. Егеменко не знал, за что хвататься, то ли парням помогать отбиваться от слепого, то ли открывать охоту на его домашнего питомца. Все муки выбора Сереги разрешили сами собой. Явление зомбопса тут же сказалось на поведении черного мутанта. Тот резко поменял направление, сначала прыгнув в сторону, а затем, легко отпружинив мощными лапами от земли, словно детский мячик, несмотря на свои габариты и вес, и выбив несколько камешков лапами, быстро взобрался на цистерну с застаревшими темными масляными потеками по бокам оставляя в ней пробоины через которые тут же начала сочиться жидкость с характерным запахом федь цистерна стрельченко тут же понял о чем именно ему пытался сказать напарник и жахнул длинной очередью по бочке с горючкой откуда тут же брызнуло несколько желтоватых фонтанов разливающих бензин на железнодорожное полотно такое глупое разбазаривание столь ценного в нынешних временах продукта, ни на йоту не торкнуло Сергея. — Мужики, валите оттуда нахрен, быстро! Сейчас шарахнет! Серега проследил, чтобы напарники отбежали на достаточное расстояние, чтобы взрыв не зацепил их, при этом потеряв из виду зомбопса, о чем тут же мысленно себя выругал, и вынув из разгрузки гранату, переданную ему еще вывешенным летехой, Со всего маху запустил тупо красивой дуге в сторону пробитой цистерны, на которой, как средневековая горгулья, восседал мутант, ожидая следующих подсказок от своего помощника пса. Лимонка, ударившись о борт цистерны, отскочила в сторону путей, и у Сергея ухнуло сердце куда-то в район желудка, но граната тут же по пологому склону скатилась обратно к цистерне. И тут шарахнула. Нет, шарахнула. Да так, что виновника этого фейерверка, не успевшего отбежать на достаточное расстояние, попросту сбила с ног ударной волной и опрокинула на землю, пронеся при этом метра два над землей. А над головой, словно фантасмагорические метеориты, просветили горящие осколки от цистерны, плюхнувшиеся в нескольких метрах за спиной Сереги. Как только тот понял, что уже лежит животом на щебенке, едва головой не приложившись к рельсу, попытался пошевелить руками и ногами. «Вроде все нормально, живой, и даже ничего не болит», подумала Сереге, прежде чем он подскочил, вспомнив о втором мутанте, чувствуя, как в раскаленном воздухе пахнет бензином, гарью и еще чем-то. Но чем именно... Он так и не мог понять. Федору повезло чуть меньше, но без тех последствий, которые могли бы быть. Несколько осколков отцарапали руку, а один размером зажигалку застрял в ноге. Федор инстинктивно выдернул торчащую железяку и тут же скривился от боли. Там, где стояла цистерна, теперь была сплошная стена огня со столбом коптящего черного дыма поднимающегося вертикально вверх на много метров, к самым облакам. Такой столб должен быть виден издалека и уж точно не остаться незамеченным. Языки пламени тут же разбежались по пролитому бензину, и теперь полыхало знатно. Жар так и обжигал лицо Федора, завороженно глядящего на это зрелище. Монстра, сидящего в момент взрыва на самой цистерне, Видно не было. Да и не мог он уцелеть после такого бадабума. И даже если остался жив, то пламя доделало всю остальную работу, так как полыхало знатно. Ох ты ж, е — подошел к Федору Сергей, почусывая затылок. Ничего себе, салют. Мля, Серега, что это было? Ошалело спросил Леха. Импровизация на свободную тему. Федь, ты как? «Сильно зацепило?» «Нормально все!» Отмахнулся Федор, не считая свою царапину Достаточным поводом для волнения остальных «Ты хотя бы предупредил бы, что будет все так!» я и не знал! В первый раз цистерну подрываю!» Все так же, завороженно глядя на огонь, Протянул Якименко И тут же спохватился «А этот пес? Пса кто-нибудь видел?» «Остальные...» Дружно замотали головами, а Федор снова нервно сжал автомат, позабыв даже про рану на ноге. «Мужики, не расслабляемся!» — тоже пришел в себя Сергей, начав осматривать окружающее пространство, освещаемое мощным костром. Но никакого намека на питомца погибшего слепого не было. Сергей испытывать судьбу не стал и дал всем команду продолжать движение к ожидающей их машине. Парни тут же поспешили вернуться к автомобилю, нарезавшему круги по близлежащим к вокзалу улицам. Переполох, устроенный парнями, апогеем которого стал мощный взрыв цистерны с топливом, столб под дыма которого, наверное, виден с любого конца городка, не прошел даром. На шум начали стекаться все новые и новые мертвяки, поэтому эффектное появление Степана с резким торможением и свистом шин, оставляющих черные следы и запах жженой резины, было как нельзя кстати. Парни быстро позапрыгивали в грузовой отсек, и Степан ударил по газам, стараясь оторваться от бросившихся вслед за машиной мертвяков. А вот дома парни ждал сюрприз, и приятным его назвать было сложно. Возле ворот... Рядом с припаркованным автомобилем Алексея стояла чужая задрипанная девятка, на которой стрёмно было бы ездить, боясь, что она развалится на ходу. Федор остановился перед машиной и задумчиво уставился на нее. Кто это? Подошел сзади Серега. Понятия не имею, покачал головой Федор, которому по пути домой уже перевязали рану на ноге, и направился к калитке. Следом за ним гуськом последовали и остальные парни, переговариваясь и обсуждая завтрашний план. Сергей почесал зудевшую щеку и, закинув калаш за спину, вытащил из кобуры пистолет, незаметно для всех, передернув затвор и сняв с предохранителя. Не любил он незваных гостей, а уж тем более гостей, ведущих себя по-хозяйски в чужих домах. Когда парни ввалились в дом, то обнаружили обладателей тарантайки, припаркованной на улице, рассевшихся в гостиной в двух стареньких креслах. Впереди идущий Иван резко остановился, заметив живую и здоровую сестру, которую уже и похоронил в своих мыслях. Но тут же уставился на сидящего в кресле справа от дивана молодого горбоносого парня с густой черной шевелюрой на голове из-под левой подмышки которого виднелась кобура с пистолетом. Второй же был тот самый рыжий здоровяк, что подходил к Лехе прошлой ночью и сидел левее от дивана, боюкая на коленях АКСУ и переводя взгляд то на вошедших мужчин, то на испуганных женщин, сжавшихся друг к другу на противоположной стороне комнаты, но при этом не забывая держать палец над спусковым крючком. — Не понял? — вместо приветствия начал было молодой. — А что это у нас здороваться не учили? — Вообще-то это вы в моем доме! — не остался в долгу Федор, уперев руки в бока и, наблюдая, как горбоносый парень вслед за приятелем, оглядел вошедших вместе с хозяином дома. — Здравствуй, Федор! Здравствуй, дорогой! — неискренне заулыбался тот и, не подумав подняться на ноги, лишь слегка подался вперед облокотившись на широко расставленные колени. — И тебе не хворать, Алим! Какими судьбами? Да еще и на новой машине! Что со старой-то? — Да неприятность случилась! В сервис сдать пришлось! А ты, я смотрю, зря времени не теряешь! Прибарахлился, принарядился! Хоть молодой и старался говорить добродушно, но взгляд, скользивший по вошедшим парням, был колючий, оценивающий... Это стервятник посреди пустыни, ищущий добычу. Есть немного. Стараясь не подавать виду, пожал плечами Федор, наблюдая за скользящим взглядом карих глаз нежданного гостя. Серега, чувствуя на себе чужой взгляд, аккуратно, стараясь не шуметь, взвел за спиной курок. А что это с твоим другом, Федор? Кивнул тот, кого назвали Алимом, на напряженного Серегу намекая на след от пули на его скуле. «Где так нехорошо ударился?» «Поранился!» — осторожно ответил Якименко и сделал шаг чуть в сторону, чтобы стоящий перед ним Степа не перекрывал угол обстрела. «Веткой задело!» «Осторожней надо быть!» неискренне посочувствовал Рыжий, прекрасно понимая, что рана получена далеко не от ветки. «Времена-то какие!» Вот и женщин одних бросили. Нехорошо. Так вы чего пожаловали? Вновь переспросил Федор, перехватив обеспокоенный взгляд жены, заметивший повязку на ноге. Погостить или по делу? Джамиль тебя видеть хочет. И Дель нас приглашает тоже. В гости. Передайте Джамилю мое почтение и слова, что навестим его в ближайшее будущее. Нет, ты не понял. Сейчас. Алим вновь бросил быстрый взгляд на своего рыжего напарника и поправил воротни куртки, сделав едва заметное движение рукой к пистолету, и повернул голову к Сергею, который в это время внимательно глядел на рыжего, отмечая малейшее шевеление руки. — Да где ты говоришь, ветки такие? Этого было достаточно, чтобы чуйка сработала, и перед глазами замигала невидимая лампочка, Извещающий об опасности. Сергей успел принять решение, оттолкнув в сторону мешающегося Степу, который вновь умудрился перекрыть обзор. Он двумя одиночными выстрелами смертельно ранил Рыжего, не успевшего даже понять, что произошло. А после, также без малейших колебаний, перевел пистолет на Алима, успевшего достать свое оружие, но, к счастью, не успевшего им воспользоваться и выстрелил, целясь в голову. Из -за гулких выстрелов в ушах зазвенело, а нос защекотал запах пороха и крови. Девчонки, конечно, испугались, да и парни не ожидали такой прыти от Сереги. А Степа и вовсе больно приложился бедром журнальный столик, когда толчка Кеменко налетел на него и перевернул. — Ты чего? — вскрикнул Степан неуклюже поднимаясь с пола и морщась от боли. — Он узнал меня! — кивнул Серега на откинувшуюся развороченную голову Алима. — Скорее всего, он был одним из тех, кто преследовал нас. — Ну ты, снайпер, блин! Теперь кресло отмывать придется! — Зачем? Нам всего одну ночь переночевать! Сергей подошел к переставшему хрипеть рыжему здоровяку и сделал контрольный в голову не дожидаясь, пока он восстанет и полезет кусаться. Парни уже пришли в себя и начали деловито обыскивать мертвецов. «Блин, такую разгрузку попортил!» С сожалением покачал головой Иван, извлекая из простреленной и измазанной в крови разгрузки запасные обоймы к автомату, который уже был реквизирован. «Мужики, давайте тела в машину, а машину в гараж!» Нечего светиться на всю улицу, их же искать начнут. Нам лучше вообще свалить отсюда. Если их послал этот Джамиль, то искать пропавших начнут с этого адреса, — заметил Марченко. Я бы так и сделал. Дельнас было бросилось за ведром и тряпкой, кровь и мозги оттирать, но Федор приказал ей живо собирать вещи. Та только с готовностью кивнула, ни словом, ни взглядом не попрекнув Серегу за причиненный беспорядок. Наталья же с Кристинкой, размазывая слезы по щекам, все еще пребывали в какой-то прострации. Но их пришлось быстро привести в чувство. Сматываться надо было быстро. Машину незваных гостей все же загнали в гараж. Нечего ей семафорить на улице. Вещи хоть и были собраны заранее но все равно понадобилось достаточное количество времени чтобы их перенести и распихать по машинам хозяйственная дельнас не забыла даже про консервацию из погреба несмотря на недовольное бурчание федора и недоуменные взгляды остальных федор предложил перебраться на соседнюю улицу в дом своего друга детства переехавшего несколько лет назад в столицу по словам стрельченко Там был весьма удобный и просторный двор, защищенный от посторонних глаз, на которые можно загнать весь этот импровизированный караван. Да и чердак в одноэтажном доме был просторный. Можно было устроить наблюдательный пост, да и в случае чего приготовиться к новым неприятностям. Выбора-то особого у остальных не было. Серега на предложение Федора только пожал плечами и коротко бросил. «Показывай дорогу!» «Да что там показывать? Вон серая крыша виднеется!» — кивнул куда-то в сторону Федор. Участки располагались диагонально друг от друга и выходили на параллельные улицы, поэтому транспорту пришлось обогнуть все дома сначала по одной стороне, а затем по другой. Железные ворота с выкованными тюльпанами, покрашенными уже успевшей облупиться краской, открылись легко, створки были перемотаны цепью, даже без какого-либо замка. Во дворе, правда, оказался одинокий мертвяк, но его быстро отправили в мир иной и оттащили к огороду, буйно заросшему всяческим бурьяном. Автомобили тут же загнали во двор, а инкассаторский микроавтобус и вовсе в пустующий каменный гараж, чья задняя стенка выходила на улицу. Женщины тут же высыпались из машин, и после проверки дома на наличие мертвяков Быстро навели порядок в двух комнатах и небольшой кухоньке, где уже и поужинали отварным картофелем, от души нарезанным толстыми кусками салом с прожилочками розоватого мяса и салатом из консервированных запасов Дильнас. Далее последовал ужин с обсуждением плана дальнейших действий, после которого все разбрелись по своим делам. Федор с Дильнас проверять вещи, Иван с сестрой, обменивались рассказами. А Сергей вовсе вышел во двор и, по приставной лестнице, собравшись на чердак, устроил себе там наблюдательный пост, не желая больше попадать в просаг.